— Откуда Ника смог взяться в номере? — продолжала Хелен, которая знать не знала о странных мыслях Владика. — Ну вы подумайте сами, мимо меня он не проходил. В номере его не было, ресторана на седьмом этаже нет, там только номера и больше ничего. — Так откуда? Лен, неожиданно для себя, назвав ее человеческим именем, а не собачьей кличкой, и не по отчеству спросил Владик. — А какая нам теперь уже разница, откуда он взялся? — Ну пришел, вы его просмотрели, он поднялся, в номер, когда вы на лифте спускались в холл и лег.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 А где же одежда и обувь? Ну, верхняя одежда, в гардеробной ничего не было, только чемоданы. Все плечики пустые, под вешалкой тоже ничего. «Мы не разбирали чемоданы», — зачастила Хелен. Он сказал, что устал, и чтоб я позже прислала горничную, а сама не приходила. Он не любит, когда я разбираю его вещи. Да, задумчиво заключил Владик. «С вещами непонятно». Они медленно шли по темному скверу, стараясь попадать шаг в шаг. Хелен для этого шагала широко, Владик, наоборот, сдержанно. И еще она держала его под руку. Вот уж чудо из чудес. Сказал бы ему кто утром, что вечером директрюсу уволят, и он будет прогуливать ее в скверике возле медного всадника, да еще держать под руку. А он мог ездить на встречу со спонсором. «С Вадим Григорьевичем? Без машины, без водителя, без охраны?» ну, «Может, Вадим Григорьевич прислал водителя машину и охрану?» «Я бы знала», — сказала Хелен, подумав.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 И вы получите свою работу обратно. Вы не понимаете. Он меня терпеть не может. Он только искал повод, чтобы меня уволить, и все не получалось. Я ведь очень старалась, чтобы ему было хорошо. Меня же вся группа ненавидит, потому что я все делаю так, как он мне скажет. Он орёт и я ору, он хамит, и я хамлю. все кроет матом, и я крою. За мату наш штраф, напомнил Владик Щербатов. 10 баксов. у я вам должна, утром мне додала. Я помню». «А вы тоже меня ненавидите, Владислав?» «Всей душой!» — признался Владик легко. «Мы пришли, слава Богу!» «Да, — согласилась Хелена Лединатона, — мы пришли. Спасибо вам большое, Владислав. Вы меня очень держали. Надеюсь, вы не станете болтать лишнего». Бац! — как будто захлопнули створки ворот. Упала тяжелая перекладина, он остался с этой стороны, — Она оказалась над той, огороженной чистоколом, крепостными стенами, котлами кипящей смолой и катапультами, имеющими огненные ядра. Да и ради бога. А нам-то что? Наше дело маленькое, мы люди не гордые. С нами поговорить по-человечески и на том спасибо, а дальше можно опять по собачьей брехать мы переживем. Оказавшись в своем номере, Владик неожиданно осознал, что зол, как собака, и пиво ему не хочется. И по телевизору показывает какую-то муру,